21. Когда он подрос, его лучшим удовольствием стало слоняться по рынкам и ярмаркам. Увидев дудочника, скрипача или волынщика, он непременно старался за потар научиться у него музыке. Особенно хорошо он играл на ромбельпот — инструменте, состоящем из горшка, свиного пузыря и длинной камышинки. Он устраивал его следующим образом — обтягивал смоченным пузырем горшок, потом середину пузыря привязывал к камышинке, упиравшейся в дно горшка, к краям которого был туго-наттуго -туго, привязан пузырь, так что чуть не лопался. К утру, когда пузырь высыхал, он при ударе гудел, как бубен, а камышинка, если по ней провести пальцем, звучала, как лютня. Юлень шпигель Своим хрипящим горшком, подчас ворчавшим точно цепной пёс, со своим громким пением ходил славить Христа по домам, а за ним толпа ребятишек, носивших подкрещение блестящую бумажную звезду. Когда приезжал в Дамме живописец, чтобы изобразить на полотне коленопреклонёнными почтенных членов какой-нибудь гильдии, Уилен шпигель пристраивался к нему растирать краски только для того чтобы смотреть как тот работает оплаты брал всего лишь ломоть хлеба три лиара денег и кружку пива растирая краски он изучал манеру мастера когда тот отлучался он пытался писать как тот но злоупотреблял красной краской так пробовал изобразить он классы и соткин котлину и нели а также горшки и кружки класс глядя на его картины Пророчил ему, что если он станет ревностно учиться, он грудами будет загребать флорины, разрисовывая шпильваген. Так в Зеландии и Фландрии называют фургоны бродячих акробатов. Он научился также вырезать вещицы из камня и дерева у каменщика, который взялся сделать на хорах соборов Богоматери для каноника, уже престарелого, такое сиденье чтобы тот мог, когда захочет, сесть, но казался бы стоящим. Таким образом, Улиншпигель был первый, украсивший резьбой ручку ножа, и такая резьба и сейчас распространена в Зеландии. Он изобразил клетку, внутри клетки череп, а на ней — собаку. Это должно было означать «клинок, верный до смерти». Так начали сбываться предсказания Котлины. Улиншпигель был все вместе — живописец, воятель, крестьянин и дворянин, ибо из рода в род классы. имели герб — три серебряные кружки на пивном фоне. Но ни на одном ремесле не мог остановиться Улиншпигель, и Глаз заявил ему, что если так будет продолжаться, он его вышвырнет из дому.